Глава четвертая. На выходные приехали сын и две дочери Октоборов, старшая в ярко-малиновой ТР-4, а близнецы, без излишнего шика, в одной машине с отцом. Все трое, будучи дома, всегда ездили верхом, и Оля велел мне седлать двух лошадей, из искрометного для себя, вторую лошадь для леди Патриции Таран и выехать с первой группой. Леди Патрицию Тарин я увидел в туманной дымке раннего утра, когда помогал ей сесть в тедло. Редкостная красавица с бледно-розовым ртом и густыми, загнутыми кверху ресницами, и хорошо знает, как ими пользоваться. Одета в яркий черно-белый жакет, поверх каштановых волос зеленая косынка. «Ты новенький», — заявила она, глядя на меня сквозь ресницы. «Как тебя зовут?» — Дэн, мисс, — ответил я. — Как обращаться к дочери графа, понятия не имею. — Так, ну, подсади меня. Я послушно стал рядом, но когда наклонился помочь ей, она вдруг провела рукой по моим волосам, шее и поймала пальцами мочку правого уха. Острые коготки вонзились в кожу. В глазах я увидел дерзкую усмешку, но не пошевелился и стоял молча. Тогда она хихикнула, отпустила ухо и медленно натянула перчатки. Я подсадил ее в седло, она чуть нагнулась взять поводья, и пушистые ресницы оказались возле моего лица. — А ты красавчик, крошка Дэнни, — проворковала она. — Какие черные глазки. Просто загляденье. Я совсем растерялся. Как реагировать конюху, когда такое ему говорит дочка графа. Она засмеялась, чуть пришпорила лошадь и неторопливо выехала со двора. В двадцати шагах от меня Гриц подсаживал на лошадь ее сестру. И в тусклом свете я увидел, что она гораздо светлее младшей и почти так же красиво. Бедняга, Октобер, помоги ему, Бог. Ведь за такими красотками нужен глаз да глаз. Я повернулся идти за искрометным и увидел перед собой восемнадцатилетнего сына Актобера. Парень сильно походил на отца, но до отцовской солидности и властности ему пока было далеко. Не стоит принимать Патрицию слишком всерьез, сказал он ровным, усталым голосом, оглядывая меня сверху донизу. Она любит розыгрыши. Он кивнул и зашагал к своей лошади. Это было, похоже, На дружеский совет предупреждения. Если его сестра разыгрывает подобным образом всех мужчин подряд, ему не впервой давать такие советы. Посмеиваясь про себя, я вывел из крометного из денника, сел в седло, выехал из ворот конюшни и по тропинке направился к Вересковой пустоши. Впереди силу лошадей уже огибали холм, в воздухе стоял утренний морозец. Из их ноздрей вырывались белые струйки. Сам Октобер вместе с собакой приехал к пустоши прямо на лендровере посмотреть, как работают лошади. Я уже знал, что субботнее утро в конюшне — это самое горячее время. Проводятся интенсивные резвые работы. И Октобер, поскольку конец недели он почти всегда проводил в Йоркшире, взял за правило по субботам присутствовать на тренировках. Мы поднялись на вершину холма, Инскип дал команду ездить по кругу, а сам разбил лошадей на пары и стал инструктировать наездников. Мне он сказал Дэн, галоп на три четверти, в среду у твоей лошади скачки. Не слишком гони ее, но надо посмотреть, на что она способна. Пару искрометным он отрядил одного из лучших резвочей конюшни. Пришел наш черед, и лошади рванулись со старта. Я вырастил, подготовил и объездил. Бесчетное множество лошадей у себя в Австралии. В Англии же я скакал на хорошей лошади впервые. И мне было интересно сравнить искрометного с австралийскими скакунами. Он шел длинным, размашистым галопом, без особых усилий держась вровень с именитым соперником. И хотя резвость наша, как и велел Инскип, не превышала трех четвертых максимума, было ясно, что искрометный в отличной форме и к предстоящему состязанию готов. Вместе со вторым наездником мы остановились перед октобором и Инскипом, чтобы они могли оценить состояние лошадей, послушать их дыхание. Ребра искрометно выходили легко. Дыхание он почти не потерял. Двое мужчин одобрительно кивнули. Мы соскочили с лошадей и стали водить их по лужайке, давая остыть. С дальнего конца прямой пара за парой мчались лошади. Наконец прошли последние, которых пускали уже не галопом а кентером. После окончания работ почти все конюхи снова сели верхом, и лошади затрусили обратно к конюшне. Я, садиться на искометном, не стал, вел его в конце цепочки, а прямо передо мной верхом ехала старшая дочь Октобора, так что я даже не мог перекинуться парой слов с другими конюхами. Когда она проезжала мимо низких кустов утесника, оттуда, с криком, громко хлопая крыльями, вылетела птица, и лошадь. Взбрыкнув передними ногами, шарахнулась в сторону. Девушку кинула вправо, и она оказалась почти возле уха лошади, но ей удалось удержаться в седле. От сильного натяжения лопнул стремяной ремень, и стремя, звякнув, упало на землю. Я наклонился и поднял его, но ремешок порвался, и закрепить стремя было нельзя. — Спасибо, — поблагодарила девушка. Немножко не повезло. Она слезла с лошади. Ничего не случится, если немного пройдусь. Я взял у нее повод, собираясь вести двух лошадей. Однако она забрала его обратно. Вы очень любезны, — сказала она, — но я вполне управлюсь с ней сама. Дорожка в этом месте была широкой, и мы пошли рядом. Вблизи оказалось, что на свою сестру Патрицию она совсем не похожа. Блондинка, волосы гладкие, с серебристым отливом подхвачены голубой косынкой, светлые ресницы, серые ясные глаза, резко очерченный улыбающийся рот и умение держаться изящно с достоинством. Некоторое время мы просто шли и молчали. — Какое роскошное утро! — сказала она наконец. — Роскошное, — согласился я. — Только очень холодное. Англичане всегда говорят о погоде. Если в ноябре выдался ясный денек, такое событие просто нельзя обойти молчанием. — А у нас сейчас дело идет к жаре, к лету. — Вы в конюшне давно? — спросила она еще через минуту. — Нет, всего десять дней. — И как? Нравится? — Да, дело тут поставлено. — Жаль, что мистер Инскип вас не слышит, — бесстрастно произнесла она. Я взглянул на нее, но она с легкой улыбкой смотрела вперед вдоль дорожки. Спустя сотни метров она спросила, — А на какой лошади вы скакали? — Кажется, я ее раньше не видела. Ее привезли только в среду. Я рассказал ей об искрометном все, что знал. Откуда он взялся, какие у него возможности, шансы. Она кивнула. — Вы будете довольны, если он выиграет какие-нибудь скачки. Радостно сознавать" что твой труд не пропадает даром. — Конечно, — согласился я. — Странно слышать такие рассуждения от дочки графа. — До конюшни было уже совсем близко. — Извините, пожалуйста, — мягко произнесла она, — но я не знаю, как вас зовут. — Дэниел Рок, — ответил я. — За последние десять дней мне приходилось отвечать на этот вопрос бог знает сколько раз но почему-то именно ей мне захотелось представиться полным именем. Очень приятно. Она помолчала. Боится меня смутить, не без удовольствия, подумал я. Что-то решила и продолжала ровным, спокойным голосом. «Лорд Октобер — мой отец, а я Эллинор Тарен. Мы подошли к воротам конюшни. Я шагнул в сторону, пропуская ее вперед, И она приняла этот жест учтивости с дружеской, но ни к чему не обязывающей улыбкой. Потом вошла во двор и повела лошадь к дневнику. Чудесная, обаятельная девушка. Скользь подумал я, принимаясь за работу. Отер круп из от пота, вымыл ему ноги, причесал гривы и хвост, протер губкой глаза и рот, расправил соломенную подстилку, принес сена и воды... Затем проделал все то же, для лошади, на которой ездила Патриция. Ох, Патриция. Ее я чудесное не назвал бы. Я пошел завтракать в коттедж, и миссис Олнат протянула мне письмо. Оно только что пришло. Я посмотрел на штемпель, отправлено вчера из Лондона. Внутри лежал лист бумаги с одним предложением, отпечатанным на машинке. Мистер Стэнли будет ждать вас у водопада Виктория в воскресенье три часа дня. Склонившись над тарелкой с кашей, я рассмеялся и засунул письмо в карман. На следующий день я отправился в путешествие вдоль ручья. Сильно накрапывало. На сей раз ждать пришлось мне, а дождевые капли все решительные пробирались за шиворот. Наконец, октябрь, появился. С другой стороны холма, снова в сопровождении собаки. «Ну, как дела? Я сказал, что новая лошадь Беккета просто чудо, и с ней у меня открываются отличные возможности». Он кивнул. Роди Беккет еще в войну был спецом по снабжению. Он даже прославился, все доставлял аккуратно и в срок. Не было случая, чтобы он послал куда-то не те боеприпасы или сапоги на одну ногу. Я заставил кое-кого усомниться в своей честности, сказал я. Постараюсь еще больше чернить себя в конце этой недели, в Бристоле, а в конце следующей в Бэндейле. У меня меткий глаз и любители стрелок взяли меня в свою команду. В Берндейле, помнится, были какие-то случаи с допингом, задумчиво произнес он. Может, и найдете там какую-то зацепку? Попробую. «А справочники что-нибудь вам дали?» — спросил он. «Думали вы еще, что связывают эти одиннадцать лошадей?» «Я только об этом и думаю», — заверил его я. «Мне кажется, что есть возможность, не гарантия, конечно, а именно возможность, выловить двенадцатую лошадь, если взять у нее анализы до начала заезда. Если, конечно, исходить из того, что двенадцатая лошадь Обязательно появится. Но почему я не появиться? Ведь виновники торжества пока ходят безнаказанными. Поля шляпы октября были загнуты вниз. С них капал дождь. Глаза его загорелись. Вы что-то нашли? Не совсем. Просто провел статистический анализ. Но, пожалуй, можно биться об заклад что следующая наша лошадь выиграет облегченный стипль час Хелса, Сетчфилди, Ладлоу, Стаффорди или Хейдеки. Я объяснил, как пришел к этому выводу и продолжал. Перед началом всех облегченных стипльчасов на этих ипподромах у лошадей надо брать слюну на пробу. Такие заезды проводятся не чаще, чем раз в два дня. А если колода кажется без Джокера, пробу можно просто выбросить» и анализ не проводить. «Это заказ не из простых», — медленно произнес он. «Но выполнимый, если через него можно добраться до сути. Результаты анализов могут дать что-то новое. Вы правы. Пусть они даже ничего не дадут, это все равно будет крупным шагом вперед. Мы будем искать этого Джокера, предпринимать какие-то активные действия» а не сидеть со озадаченным видом и ждать, пока он появится. «Черт возьми!» — он огорченно покачал головой. «Почему мы не додумались до этого сами? Еще несколько месяцев назад». «Сейчас, когда такой ход предложили вы, он мне кажется совершенно очевидным». «Еще одно», — продолжал я. «В лаборатории вам сказали, что выявить стимулирующее средство они не могут. И посоветовали подумать...» не применялся ли механический раздражитель. Вы говорили, что Жакеев вместе со снаряжением подвергли тщательному осмотру. А кожу лошадей? Мне на днях пришло в голову, что стрелкой, знаете, для игры, я попаду в лошадь в ста случаях из ста. Можно бросить что-нибудь колючее, что жалило бы как оса. Конечно, лошадь понесется быстрее. Насколько я знаю... На теле лошадей никаких следов обнаружено не было. Но придется уточнить. Кстати, я узнавал у медиков, возможно ли, чтобы организм лошади перерабатывал наркотическое средство в безвредное вещество. И они категорично ответили «нет». Ну что ж, фронт поисков сужается. И то хорошо. Да. Он свистнул собаку рыскавшую в дальнем конце балки. Следующее воскресенье вы будете в Бернделле. Но, в принципе, давайте возьмем себе за правило встречаться здесь в это время каждое воскресенье и обсуждать, как идут дела. Если в субботу на резвых работах меня нет, свидание отменяется, я уехал. Кстати, вчера даже неопытному глазу было видно, что на искрометном скачет умелый жакей. По-моему, мы договорились, что производить слишком хорошие впечатления не в ваших интересах. Кроме того, с легкой улыбкой добавил он, Инскип говорит, что вы трудолюбивый и расторопный работник. Что за черт? Буду впредь осторожней. Не то Инскип даст мне слишком хорошую рекомендацию. Да уж, пожалуйста», — согласился он. «Ну как, нравится быть конюхом». В этой работе есть свои плюсы. «У вас замечательные дочери. Он довольно улыбнулся. «О, да. Спасибо, что помогли, Эллинор. Она сказала, что очень благодарна вам». «Не за что, уверяю вас». «Спетьте, правда. Не все благополучно», — задумчиво пожаловался он. «Никак не выбери себе занятие по душе». Она знает, что я не одобряю эти ее бесконечные вечеринки, коктейли до утра. Впрочем, что это? Я докучаю вам своими семейными проблемами. До свидания, мистер Рок. Мы пожали друг другу руки, и он побрел вверх по холму, а я поспешил вниз. Дождь моросил не переставая. В назначенный день мы с искрометным отправились В дальнюю поездку. Бристоль лежал в четырехстах километрах к югу. И Ипподром находился за чертой города. И когда мы остановились перекусить на полдороге, водитель фургона сказал мне, что весь конюшенный комплекс там выстроен заново после пожара. Просторные денники были чистыми и удобными. Но конюхов привело в восторг другое. Новое помещение для отдыха и сна, то есть общежитие. Меня она тоже поразила. Чем именно? Большой холл, две длинные спальные комнаты, в каждой примерно по тридцать кроватей, застеленных чистыми простынями и ворсистыми синими одеялами. Над каждой кроватью бра, пол выложен виниловой плиткой, под ним система отопления. Вполне современные душевые, вымывальные, и еще одна комната для сушки мокрого белья. «Вот это же туха! елки зеленые! – воскликнул какой-то веселый парень, который вошел в спальную комнату следом за мной и бросил свой брезентовый саквояж на свободную кровать. Тут же раздались другие голоса. «Да тут не хуже, чем в Ньюбере! Запросто! Аската не переплюнули, точно говорю!» Послышались одобрительные возгласы. «Кровати тут удобнее, чем в Аскоте, и говорить нечего!» Общежития в Ньюбере и Аскоте, надо полагать, считались самыми комфортабельными во всей стране. Можно подумать, что боссы вдруг образумились и вспомнили, что конюхи тоже люди. Агрессивным подстрекательским тоном заметил какой-то ускалицей малый. — У нас с конюхами обращаются терпимо, — вступил я, кладя свои вещи на незанятую кровать. Главное не нервничать, держаться, естественно, обыкновенно, не выделяться. По сравнению со словом, я чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Там я, по крайней мере, знал работу от и до и мог потихоньку заводить с парнями нормальные отношения. Но здесь мне на все отведено только два вечера. Если я хочу как-то продвинуться в своих поисках, нужно направлять разговор в нужную мне сторону. — Это где же? — спросил весельчак, накидывая меня любопытным взглядом. — У лорда Октобера. — А, ясно. Инскипа. Далеко у тебя занесло от дома? — Инскипа, может, и ничего, — недовольным тоном произнес подстрекатель. — А в других местах что делается? Обращаются с нами, как с половой тряпкой. Забывают, что мы тоже хотим жить по-человечески. Тоже имеем право радоваться солнцу. — Точно, — серьезно подтвердил масластый парень. — Я слышал об одной конюшне. Там конюхов буквально морят голодом и бьют если они не вкалывают до седьмого пота. А вкалывать приходится, быть здоров, на каждого конюха по четыре-пять лошадей. А все потому, что больше пяти минут там ни один дурак не остается. — Где же это такое? — как бы между делом спросил я. — А то вдруг надумаю ходить от инскипа. Надо знать, куда не соваться. — Это где-то в твоих краях, — с сомнением произнес он. — Нет, это севернее, в Дароме, — вмешался еще один конюх. Худенький, симпатичный паренек с мягким пушком на щеках. — Ты тоже, что ли, об этом месте слышал? — Слышал, — кивнул он. — Да толк что. Туда ни один нормальный человек не пойдет ни за какие пироги. Настоящая патогонная фабрика, таких уже сто лет нет нигде. Работают там одни чепенцы, кому в другие конюшни дорога заказана. — Прекратить надо это безобразие! — воинственным тоном заговорил подстрекатель. — А кто там хозяин? — Хампер такой ответил симпатичный паренек. Из него тренер, как из моей задницы гитара. Победители у него, как волос на башке у Фантомаса. Его старший конюх иногда появляется на скачках, зазывает к себе народ работать. Да только все ему отворот-поворот дают. Все пошли в столовую. Кормили сытно, много и бесплатно. Потом кто-то предложил пойти в бар, но его сразу же затюкали. Оказалось, до ближайшего бара топать больше трех километров а пиво продавалось прямо здесь, в теплой, уютной столовой. Завести разговор о допинге не составило труда. Казалось, конюхи готовы обсуждать эту тему бесконечно. Если верить их словам, ни один из них, двадцать с лишним человек, никогда не подкармливал лошадь, но каждый знал кого-то, кто знал еще кого-то, кто был грешен. Я попивал пивко и заинтересованным видом прислушивался к их рассказам. Мне вправду было интересно. Бедняжка только вышла из паддока, он раз на нее кислотой. Напичкал ее снотворным, да так, что она сдохла в дневнике на следующее утро. Полол такую огромную дозу, что лошадь даже первый барьер не взяла. Ничего не видела от боли. За полчаса до заезда дал ей собака выпить здоровое ведро воды. Уже никакой допинг не нужен таким морем в брюхе она и так едва доползет до финиша. Вылил ей в глотку полбутылки виски. Его зацапали с яблоком без сердцевины, а внутри таблетки. И тут у него из кармана выпал шприц, а рядом как раз стоял Стюарт. Интересно, все способы уже перепробовали или нет? — спросил я. — Если что, и осталось только черная магия, — ответил симпатичный паренек. Все засмеялись. — А вот, допустим, — небрежно заметил я, — кто-нибудь выдумает что-то особенно хитрое, такое что и не обнаружишь, и будет всегда выходить сухим из воды. Никто его застукать не сможет. — Ну, братец, — воскликнул весельчак, — это уж ты загнул. Не дай бог, если такое случится, спасать кто может. Пойди узнай, на кого ставить. Букмекеры с горя на стенки полезут. Он радостно заулыбался. Невысокий конюх постарше его веселье не разделял. Такое делается из года в год, — сказал он, хмуро качая головой. Есть тренеры, у которых подкормка разработана до тонкостей. Это я вам точно говорю. Некоторые тренеры травят своих лошадей постоянно, годами. Однако другие конюхи с ним не согласились. Теперь берут анализы на допинг. Если и были среди тренеров любители портить лошадей, так их разоблачили, забрали лицензию и дорогу на скачки закрыли. Старый закон, правда, был не очень справедливым, говорили они. По нему тренера автоматически дисквалифицировали, если в организме хотя бы одной его лошади обнаруживали допинг. А тренер виноват не всегда, особенно если лошадь стимулировали на проигрыш. Какой тренер пойдет на такое? Портит лошадь, которую он месяцами готовил для победы. И все же, считали они, после изменения этого закона, случаи допинга не уменьшились, а скорее увеличились. А что? вполне логично. Сейчас тот, кто дает допинг, знает, если он раньше мог поломать тренеру всю жизнь, теперь страдает только одна лошадь в одном заезде. И совесть его не очень мучает. Все правильно. Многие конюхи не постеснялись бы за полсотни подсыпать в корм пригоршню аспирина. Но они боятся. А вдруг после этого закроют конюшню? А потом, глядишь, и на дверь покажут. Прощай, работка. Вопрос этот их волновал, и они обсуждали его долго. Сдабривая свою речь, Сильными словечками. Но я уже понял. О моих одиннадцати лошадях им ничего не известно. Все они, я знал, были из других конюшен. И, конечно, пространных газетных отчетов об этих случаях не читали. А если кто и читал, то читал по отдельности на протяжении полутора лет, а не так, как я, все вместе в одной солидной объемистой пачке. На следующий день, незадолго до полудня, Я отвел искрометного из денника в паддок, провел по кругу для представления участников, потом держал ему голову, пока его седлали, снова провел по кругу, помог Жакею сесть в седло и вывел лошадь к месту старта. А сам вместе с другими конюхами поднялся на маленькую трибуну возле ворот, чтобы оттуда смотреть заезд. Искрометный пришел первым. Я был в восторге. Я встретил его у ворот и отвел в просторный загон для расседлания победителей. Там, опираясь на трость, уже ждал полковник Беккет. Он похлопал лошадь по холке, поздравил Жакея, который снял седло и ушел взвешиваться. Потом с усмешкой сказал, — Кажется, она уже начинает окупаться. Прекрасная лошадь, а для нашей цели просто идеальная. — Отлично. — Вам нужно что-нибудь еще? «Да, я хочу знать как можно больше об одиннадцати лошадях. Где их растили, чем кормили, какими болезнями они болели, в какие кафе заходили водители фургонов, которых их возили, кто делал для них уздечки, подгоняли ли им в период заездов подковы, если да, то какие кузнецы, короче говоря, все, что можно. Но между ними нет ничего общего, только то, что всем им дали допинг. На мой взгляд, дело обстоит иначе. Между ними есть что-то общее» что позволило дать допинг именно им. Вот это что-то и нужно найти. Я погладил искрометного по носу. Он еще не успокоился после одержанной победы. Полковник Беккет внимательно посмотрел на меня. «Мистер Рок, вы получите всю нужную информацию». «Спасибо». Я благодарно улыбнулся. «А я позабочусь об искрометном». Он окупится очень быстро. В этот вечер, между первым и вторым днем двухдневных скачек, конюхов в общежитии было гораздо больше. Я снова свел разговор к допингу, а сам губкой впитывал все, что говорилось. Кроме того, я дал окружающим понять, если кто-то захочет узнать, в каком дневнике моей конюшни стоит такая-то лошадь, и он за полсотни попросит меня подсказать, Я от такого предложения не откажусь. За это я заработал несколько неодобрительных взглядов, а также один заинтересованный взгляд из-под лобья. От низкорослого конюха с огромным носом, которым он равномерно сопел. Утром в умывальнике он встал у соседней раковины и, кривя рот, прошептал "И вчера, «Не дурил, когда сказал, что за полсотни укажешь нужный денник?» Я пожал плечами. «А что тут такого?» Он украдкой оглянулся. И я едва сдержал смех. «Я могу тебя кое с кем свести, если хочешь. Только пятьдесят процентов мои». «Умнее ничего не придумал», — презрительно произнес я. «Пятьдесят процентов. Ты что, за ребенка меня принимаешь?» «Ну, тогда пятерка». Сразу сдался он, шмыгнув носом. «Не знаю, уж меньше пятерки я не возьму», — пробормотал он. «А показывать, где чей деньник, — это ведь нехорошо», — назидательно сказал я, вытирая лицо полотенцем. Он в изумлении уставился на меня. «Если пятерка еще идет тебе, — меньше, чем за шестьдесят, — я не согласен». Он не знал, как себя вести, рассмеяться, — или плюнуть и уйти. Я оставил его в нерешительности и, ухмыляясь, вышел сам. Пора было везти искрометного обратно в Йоркшир.